Перед последним возвышалось на редкость безвкусное скульптурное изображение клоуна Роналда Макдоналда. Роналд улыбался во весь рот, лицо его было размалевано, и выглядел он так, словно подмигивал любому проходящему мимо. «Интересно», — подумал Майрон, — «детям этот тип, должно быть, в ночных кошмарах является». Когда Майрон не знал, что предпринять, то именно о таких предметах и задумывался». Китти щелкнула зажигалкой, глубоко затянулась и выпустила длинную густую струю дыма. Вокруг, в поисках места для парковки, медленно скользили машины. Китти сделала очередную затяжку. — Китти, — выжидательно сказал Майрон, — напрасно я это. Ну вот, сама призналась. — Так зачем же ты это сделала? — Наверное, добрая старомодная месть. — Когда я была беременна... Она сказала моему мужу, что ребенок не от него, и ты решила отплатить ей той же монетой. В тот момент казалось, что это правильный ход. — Ну да. — В начале четвертого утра. Ничего удивительного. — И сколько ж ты тогда выпила? — Что? Это была ошибка. — Неважно. — Ничего. Я расслышал, что ты сказал. Кити тряхнула головой, бросила окурок на землю и затоптала его каблуком. — Занимайся своим делом. Я не хочу, чтобы ты вмешивался в нашу жизнь». «И Бред тоже не хочет». В ее глазах снова мелькнула какая-то искорка. «Мне пора». Она повернулась было, но Майрон положил ей руки на плечи. «Китти, неужели тебе нечего мне сказать? Убери руки». Майрон не послушался. Он смотрел на нее и все больше убеждался, что если какую-то нить между собой и Китти ему удалось протянуть, то теперь она порвалась». Китти выглядела, как загнанный в угол зверек. Загнанный в угол злобный зверек. — Убери немедленно руки. — Бред, никогда тебе этого не простит. — Чего не простит? Оставь нас в покое. — Может, ты и хотел бы забыть, что нам сделал? — Успокойся и выслушай меня. — Руки прочь, немедленно. — Нет, разговаривать с ней бессмысленно. Ее упрямство взбесило Майрона. Он чувствовал, как кровь закипает в жилах, Он думал обо всех ее безобразных выходках, о том, как она лгала, как вынудила его брата сбежать из дома, и как кололась в клубе, и что проделывала с Джоэлом Фишманом. «Ты что, Китти, последние мозги потеряла?» «О чем это ты?» Он наклонился к ней почти вплотную и сказал сквозь зубы, «Я отыскал тебя через поставщика наркотиков, а на него ты вышла через Лекса, для того и напросилась встретиться с ним». — Это Лекс тебе сказал? — Да ты лучше, чем возмущаться, на себя посмотри. Майрон больше не скрывал своего отвращения. — Неужели ты действительно хочешь убедить меня, что не колешься? — А ты мне кто, врач? Китти с трудом сдерживала слезы. — Вспомни, повторяю, как я тебя нашел. Китти растерянно заморгала, Майрон выжидал. И тут до нее дошло. Он кивнул. — Я знаю, чем ты занималась в клубе, — сказал он. Стараясь воспользоваться полученным преимуществом. У меня даже видеозапись имеется. Ничего ты не знаешь, замотала она головой. Я знаю то, что видел собственными глазами. Ах ты, сукин, сын, теперь все ясно. Китти вытерла слезы. И ты собираешься показать пленку Бреду, так? Что? Нет, ничего подобного. Я тебе не верю. Ты устроил видеозапись? Не я, а клуб. Это камера видеонаблюдения. «А ты достал запись, мерзавец!» «Эй!» — взорвался Майрон. «Это ведь не я отсасывал в ночном клубе за дозу!» Она отступила, словно ее ударили. «Болван!» Он забыл о собственных предупреждениях. С незнакомыми людьми он знает, как говорить, как допрашивать, а с родными все всегда идет наперекосяк. «Я не собирался...» «Слушай, Кити, поверь, я действительно хочу помочь!» «Лжешь! Хоть раз в жизни ты способен сказать правду!» «Я и говорю правду. Хочу помочь. Только не в этом. Как тебя понять?» На лице Кити заиграла неопределенная ускользающая улыбка наркомана, стражущего дозы. «Что ты скажешь Бреду, если вы увидитесь? Только не в Римне». Это заставило Майрона опомниться. «Чего он, в конце концов, тут добивается?» «Не упуская из виду главного», — всегда наставлял его Уин, — «старайся достичь цели. У него их две». Первое, Сьюзи просила разыскать Лекса, сделано. Второе, Сьюзи надо было узнать, кто автор этого послания чужой, сделано. Так может Китти это наркоманка, не говоря уже обо всем остальном, не так уж не права. Что он скажет при встрече с Брэдом? Да, конечно, извиниться, попробовать наладить отношения, а потом будет держать увиденное на пленке в тайне. Ну вот. Так я и думала. У Китти на лице появилось такое самодовольное и торжествующее выражение, что в эту минуту Майрону больше всего на свете захотелось как следует ей врезать. «Скажешь, что он женился на шлюхе». «А зачем мне это говорить ему, Китти?» «На записи и так все видно». Она дала ему пощечину... Наркотики не притупили реакции большой спортсменки, пусть и бывшей. Удар получился смачный, у Майрона быстро начала краснеть щека. Кити вновь подалась в сторону, но он схватил ее за локоть, пожалуй, грубовато. Она попыталась вырваться, он сильнее надавил на локоть, нащупав наиболее чувствительную точку. Больно поморщилась Кити. Можем быть чем-нибудь полезным, эм? Майрон обернулся и, увидев двух местных охранников, разжал ладонь. Кит рванулась вперед в самое чрево торгового центра. Майрон последовал было за ней, но на его пути выросли охранники. — Это не то, что вы подумали, — сказал Майрон. Оба были слишком молоды, чтобы устало закатить глаза, как того, безусловно, заслуживала эта фраза, но все же не отступили. Прошу прощения, сэр, но объясняться нет времени. С проворством хавбека Майрон рванулся направо, мимо охранников. — Эй, стоять! — еще чего. Он побежал вперед. Охранники следом за ним. Майрон остановился у карусели, посмотрел налево, в сторону Спенсерс Гифтс, прямо в сторону Мэйсис, налево, в сторону кофейни Старбакс. толку. Кити ушла. Опять. Но ну, может, оно и к лучшему. Может, настало время все взвесить, решить, что делать дальше. Подбежали охранники, один уже полез было за наручниками, но Майрон поднял руки. «Все, ребята, ухожу». Тут появились еще шесть охранников, но скандал затевать явно никому не хотелось. Майрона просто проводили до стоянки. Он сел в машину. «Ну что, Майрон», — подумал он, — «что дальше?» «Сработал ты, конечно, классно. Правда, когда отступил на шаг, что здесь дальше делать-то оставалось? Ему хотелось увидеться с братом, но правильно ли было перейти на пролом? Он ждал 16 лет, так можно было еще немного потерпеть». Забыть о Китти. Попытаться найти Брэда по тому электронному адресу или через отца, или еще каким-нибудь образом. Зажужжал телефон. Майрон помахал рукой любезным охранником и потянулся за сотовым. На экране высветилось имя «Лекс Райдер».